Лилия Орланд Гувернантка для монстра Глава первая «Согласны ли вы, лорд Бремер, взять в жены эту женщину?» Мощный голос жреца разнесся под сводами. Акустика в храмах всегда поражала мое воображение, но не в этот раз. Сейчас нервы были напряжены до предела, а взгляд из-под фаты цепко высматривал малейшие прорехи в ограждении, то есть в гостях. Центральный проход был для меня закрыт. У двери стояли два широкоплечих охранника, обтянутые тесными сертуками. Мой опекун не доверял моему благоразумию, к сожалению. Да, согласен. Голос лорда раздался совсем рядом, и я вздрогнула. Обдумывая план побега, совсем забыла, что женик стоит по правую руку от меня. Очень неудачно стоит, загораживая боковой выход, неприметную маленькую дверцу, которая, а кстати, «Для чего она нужна?» «Ни разу не видела, чтобы боковой дверцей кто-то пользовался, хотя она и была в каждом храме. А может, как раз для такой ситуации, когда невесте зарез нужно сбежать с венчания?» У меня оставалось очень мало времени, а решения все не было. «Согласны ли вы, леди Веспер, взять мужья этого мужчину?» А теперь времени не осталось совсем. Судорожный вдох, удар сердца, еще один... И я понимаю, что выхода нет. Напрасно я тешила себя иллюзией, когда убеждала, что нужно только выбраться из дома. Что уж в храме-то или по дороге к нему, у меня будет полно возможностей сбежать. Опекун и жених позаботились, чтобы не появилась ни одной. «Леди Веспер?» – переспросил жрец, и я поняла, что дальше тянуть уже невозможно. У меня нет выхода. Все было предопределено. Остается только смириться и принять неизбежное. Еще один вдох, как прощание с жизнью, и ответ, который так не хочется произносить. «Да». Такое короткое слово, но я не успела его закончить. Слева что-то загремело, падая на пол, и это привело меня в чувство. Я повернула голову. Слушка уронила ритуальную чашу, в которой мы с будущим супругом должны будем омыть свои руки, знак чистоты наших помыслов. Ритуальная чаша оказалась медным тазом который, ударившись о каменные плиты храма, зазвенел почище колокола. Но это все было неважно, потому что служка, который должен был выйти из магической завесы, запнувшись, открыла моему жадному взгляду еще одну дверь. Он не успел ее закрыть, а после стало уже не до того, и образовавшаяся на долгое время брешь в завесе не позволила ей скрыть то, чему должно было оставаться скрытым. Решение пришло мгновенно а то, что произошло следом, не заняло и нескольких ударов сердца. Я бросила букет в лицо жениха, и когда он, растерявшись, поймал цветы, толкнула в грудь, заставляя отшатнуться. Подхватила юбки и помчалась мимо служки, наклонившегося поднять чашу, и теперь ошалела, смотревшего мне вслед. Я уже была перед дверью, когда под сводами раздался зычный голос. «Держите ее, «Ну уж нет, дудки, теперь вам не дамся». Я даже не оглянулась, скорее скользнула в узкий проем и закрыла за собой дверь. С моей стороны оставался проход, но я надеялась, что преследователям понадобится время, чтобы открыть дверь из венчального зала. Поэтому не стоило терять драгоценные секунды. Рванула вперед. В какой-то узкий коридор, где едва могли бы разойтись два человека, а уж мои пышные юбки заполняли его полностью. Храм изнутри оказался совсем не похож на свои парадные залы. Здесь стены покрывал обычный серый камень. Никакого мрамора и позолоты. Навстречу мне никто не попадался, и я была благодарна богам за эту безлюдность. Если нет свидетелей, некому будет показать, в какую сторону я побежала. Тем более коридор разветвлялся на целых три прохода. Я выбрала левый, доверившись скорее интуиции, нежели здравому смыслу. Хотя и показалось, что центральный и правый более нахоженный, что ли. Но детали я уже не рассматривала. Левый проход был узким. Мое платье шелестело по стенам, наверняка обтирая пыль и паутину. Но мне было все равно. Не я выбирала венчальный наряд, как и самого жениха. А если бы и могла выбирать, то лорд Бремер никогда бы не стал моим суженным. Впереди раздались голоса. Я замерла, вжимаясь в стену. Если они пройдут сюда, я окажусь как на ладони. Мне некуда спрятаться. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я просила неизвестно о чем и неизвестно кого. Мольба так и не оформилась во что-то конкретное. Но, похоже, меня услышали, потому что голоса исчезли так же внезапно, как и появились. Я выдохнула, только сейчас осознав, что все это время задерживала дыхание. Коридор разветвлялся еще несколько раз, и каждый раз я выбирала левый ход. Постепенно по обеим сторонам стали появляться помещения, явно служебные. В одном стояли какие-то ящики. В другом резко пахло копченостями. У меня свело судорога желудок, напоминая, что я ничего не ела с вечера. Останавливаться не стало. Не хватало еще и за куска окорока попасться в руки опекуну или жениху. Меня даже передернуло от подобной перспективы. А потом в помещениях стали попадаться люди прачки, гладильщицы, кажется, швеи, только женщины. Они видели меня, но молча опускали глаза, возвращались к работе, словно не замечая как будто позволяли сбежать. Не знаю, скольким невестам до меня это удавалось, но я была благодарна этим безмолвным женщинам. А потом по коже мазнула свежим ветерком и захотела смеяться в голос. Неужели у меня все таки получилось? Дверь была приоткрыта. Я лишь чуть толкнула ее и оказалась на улице. Глубоко вдохнула прогретый за день воздух с легким запахом прела листвы и остолбенела. Из-за угла храма вышел лорд-жених. К счастью, так и не ставший моим мужем. «Далеко ли собралась, дорогая жена?» Похоже, Алфред Бремер не разделял мои взгляды на наше бракосочетание. «Я вам не жена!» От злости степило кулаки. «Разве?» «А я слышал, как ты ответила «да», там, в храме». Отчаяние резкими толчками подступало к горлу. Он прав, кажется, я успела дать свое согласие. Но неужели все зря?» Неужели мне придется стать женой этого отвратительного жестокого мужчины, делить с ним постель, принимать его ласки больше похожие на наказание. Нет, только через мой труп. спускайтесь, милая супруга, мы еще не закончили. Бремор протянул мне ладонь, делая шаг вперед. И в этот момент он чуть покачнулся, поскользнувшись на опавших листьях еще мокрых после недавнего дождя. И это все решило, сделала вид, что нехотя подчиняясь, и собираясь идти к нему. А сама, как там учила наставница, собрать пальцы в фигуру, делая движение ими и одновременно запястьем, и сразу послать мысленный приказ. Лорд Бремер сделал еще один шаг вперед, а я двинулась ему навстречу и мощно толкнула, используя вес своего тела. Чуть сама не упала, но с удовлетворением заметила, как неудавшийся муж поехал на спине по ледяной дорожке, в которую я превратила мокрые листья. И не дожидаясь, пока он поднимется на ноги, бросилась прочь. Стой, глупая девчонка! Тебе все равно от меня никуда не деться! кричал он, пытаясь подняться на ноги. Это мы еще посмотрим, подумала я и припустила еще быстрее. Свернула за угол храма, пробежала небольшой сквер, скользнула в узкий переулок между двумя домами. Я петляла по улочкам, пока не увидела Кэп. Не дожидаясь, пока пожилой кэбмен спустится, чтобы помочь, сама распахнула дверцу и забралась внутрь. «На улицу Хризантем!» скомандовала опешившему от такой прыти возниться, а сама прислонилась к стене, тяжело дыша. Все же бегать в свадебном наряде — то еще испытание. Улицу Хризантем назвала наугад. Она была достаточно удалена от центра, чтобы выиграть немного времени. «Я не была глупой девчонкой, как говорил мой жених, и понимала, что Кэбмэна найдут и допросят. Разумеется, пожилой мужчина расскажет, где меня нашел и куда отвез. Так что за краткие минуты пути нужно придумать план. До появления в нашем особняке Альфреда Бремера жизнь не казалась мне чем-то ужасным. По-своему, я даже была счастлива. Родителей почти не помню. Они погибли, когда я была совсем крохой. Говорили, на карету напали монстры и разорвали всех, кто там был. В детстве я в это верила и боялась чудовищ, а нянькам было удобно укладывать меня спать. Но сейчас понимала, монстров не существует. Скорее всего, родители погибли от рук разбойников. Меня взяли к себе тетя и дядя, младший брат отца. У них не было своих детей, и тетушка заменила мне мать. Вот только тетя Эдна тоже умерла. Мне было десять, у меня открылся дар. Я даже пыталась лечить тетушку магией, отдавая ей свои силы. Но то ли сил не хватило, то ли умений, и тети Эдны не стало. Дядя Уберт отправил меня в пансион для магически одаренных девочек. Все девять лет я не покидала стены этого учебного заведения и вернулась в столицу лишь три месяца назад. Дядя Уберт внимательно меня оглядел как товар, заставив смутиться, а потом велел показать, чему меня научили. Я засветила магический огонек и зажгла свечи в гостиной, опередив прислугу. Дядя одобрительно хмыкнул и сообщил, что завтра приедет портниха, чтобы шить мне новый гардероб. И завертелось. Балы, вечера, приемы, балы. Целый месяц я была дебютанткой, окунувшись в новый незнакомый прежде мир. Носила роскошные наряды, вокруг меня велись галантные кавалеры, приносили напитки, приглашали танцевать. Сопровождавший меня повсюду дядя сидел в углу и наблюдал. Иногда казалось, что он похож на паука, который сплел паутину и теперь поджидает свою добычу. Вот только я и не представляла, насколько окажусь права. Оказывается, все эти балы, все эти наряды служили единственной цели. Выгодно продать меня. Выдать замуж, конечно же, но суть от этого не меняется. Дядя Уберт ждал самого богатого, самого родовитого, того, кто даст за меня больше остальных. И дождался. Алфреда Бремера. «Анна, спустись, у нас гость». Дядя не отправил служанку, а сам заглянул в мою мастерскую, окинув критичным взглядом. И, кажется, остался доволен. Я тоже бросила взгляд в зеркало, ни одного пятнышка краски. Иногда, увлекшись, я могла перепачкаться, но не в этот раз. Поправила волосы, разгладила складки на подоле и пошла вниз. Тогда я еще не знала, что моя жизнь расколется на до и после. Лорд Бремор не понравился мне сразу с первого поцелуя, когда он обслюнявил мою руку. И только привитые идеальные манеры помогли мне не скривиться от отвращения. «Счастлив познакомиться с вами, Анна», сказал мне тогда Алфорд. И я ответила, «Я тоже лорд Бремор. Вот только это была неправда. Он начал являться почти каждый день. Приносил цветы или конфеты, приглашал меня в театр на прогулку или сопровождал на пленэр, чтобы любоваться, как я рисую. Опекун поощрял эти ухаживания, и через неделю я не выдержала. «Дядя Уберт!» — застала его утром, когда он оканчивал завтрак. «Нам нужно поговорить». «Доброе утро, Анна!» — ровным тоном произнес дядя, откладывая газету в сторону. «Так не может больше продолжаться?» Стараясь держать эмоции, ровным тоном произнесла я. «Вы должны отказать лорду Бремеру от дома. Я не хочу, чтобы в свете его считали моим женихом». «Вот как?» Опекун нарочито удивленно приподнял одну бровь, и я поняла, что он отнюдь не на моей стороне. «Ты уверена, что это я тебе что-то должен? Что это не ты должна быть благодарной за то, что я тебе дал? Что у тебя есть право голоса?» С каждой фразой его голос становился все выше, и в конце концов он уже кричал на меня. Его лицо краснело, на шее и висках набухли вены. Я испугалась, что дядю сейчас хватит удар, но он вдруг резко замолчал. А когда продолжил, от его голоса веяло таким могильным холодом, что пришлось обхватить плечи руками, чтобы согреться. «Анна, лорд Бремор вчера попросил у меня твоей руки. Я дал согласие. Свадьба состоится в середине осени, и это не обсуждается. Будь хорошей девочкой и подготовься к торжеству. Портниха прибудет на следующей неделе. Кроме свадебного платья закажи новый гардероб, какой полагается замужней женщине». Он замолчал, оглядев меня сверху донизу, как будто оценивал стоимость будущего гардероба, а потом снова вернулся к газете. Словно ничего и не было, ни этой вспышки, ни сообщения о скором замужестве. Я стояла на месте, не в силах двинуться. Словно в меня ударила ледяная молния и заморозила, превратив статую. «Но дядя Уберт!» Несколько секунд спустя я все же отмерла и попыталась отговорить опекуна от опрометчивого шага. До этого момента я была искренне убеждена, что он, несмотря на холодность, все же любит меня и желает счастья. Лорд Бремер отвратительный, жестокий человек. Я не хочу за него замуж. Анна. После недавней вспышки гнева дядя был на удивление спокоен. Я не спрашивал о твоих желаниях. Как твоему опекуну мне лучше известно, что тебе нужно. Поэтому иди и готовься к свадьбе. У меня на глазах выступили слезы, но усилием воли я не позволила себе разрыдаться. Только не на глазах у опекуна и слуг. Я вернулась в свою комнату, и все последующие месяцы до свадьбы думала только о том, как избежать навязанной судьбы и нежеланного замужества. И вот этот миг настал. Столица шумела и жила своей бурной жизнью. Я шла вдоль канала, почти прижимаясь к гранитной набережной. Мимо меня сновали экипажи. Конные механические, появившиеся совсем недавно и значительно уступавшие лошадям в тяге. Еще во дворах я вывернула свою короткую, отороченную мехом мантию наизнанку, чтобы свадебная белизна наряда так не бросалась в глаза. Портниха долго сопротивлялась, но я сумела настоять на темно серой подкладке. Теперь почти не выделялась из потока людей, спешивших по своим делам. Особенно, когда белоснежный подол платья заляпал с осенней грязью. «Долго бродить по улицам нельзя. Кэбмана скоро найдут, и он покажет, где меня высадил. Нужно уйти как можно дальше от этого места. А лучше уехать». Я прошла еще немного вдоль канала, перешла по каменному мосту, украшенному бронзовыми статуями горгули, нырнула в подворотню, прошла ее насквозь и оказалась посреди широкого проспекта. В нескольких шагах от меня располагалась большая стоянка кэбманов. Я дошла до последнего в очереди, чтобы не привлекать внимания своей нетерпеливостью, которая свойственна только аристократам. На улицу Лотосов. Велела я щуплому старичку и закрыла за собой дверцу. Возница причмокнул губами, и лошадка зацокала копытами по мостовой. Улица Лотосов располагалась на другом конце города. Пока туда доберусь, должна придумать план. Теперь пора признаться. Я не верила в возможность зайти так далеко и не придумала, что делать дальше. Взгляд цеплялся за пробегавшие за окном здания, названия улиц, номера домов, а в уме я перебирала знакомых, которые могли бы хоть чем-то помочь. Получалось, что практически все, кого знала, были одобрены дядей Убертом и наверняка донесли бы ему, если бы я сейчас вдруг показалась на пороге дома и попросила о помощи. У меня были деньги, пачка бумажных ассигнаций, все, что удалось скопить из выдаваемых карманных денег, я прикрепила булавками к чулку. Одна из них то и дело расстёгивалась и принималась колодца. Внутри Кэба я оценила возможность оставить на одну булавку меньше и решила не рисковать. Лучше пусть колется, чем потеряя все деньги. И тогда побег будет обречен, когда уже оставалось не так много до свободы. На улице Лотосов, так ничего и не придумав, я покинула кэп. Ни к чему привлекать внимание возницы бестолковым жонглированием адресов. Может найти какую-нибудь неприметную гостиницу и затаиться там на пару дней? пока дядя с женихом не перестанут искать меня на улицах столицы. Приняв решение, я почувствовала себя лучше. Теперь у меня был план действий. Я крутила головой по сторонам в поисках подходящей гостиницы. Порыв ветра взлохматил мою и без того пострадавшую от побега прическу. Захлопал подолом свадебного платья, и я подхватила юбки, прижимая к ногам, пока редкие здесь прохожие не заметили ничего лишнего. А затем увидела листок. Это был обыкновенный листок бумаги, на каких пишут объявления, а потом расклеивают на специальных досках. Он уже достаточно измялся и промок, и вряд ли мог привлечь внимание своим содержимым, если бы в глаза мне не бросила знакомая фраза. Агентство по найму, мадам Эл Овсянки. Точнее, я знала только имя. Лилель Овсянка, так звали одну из учениц пансиона. Она училась на два года младше меня. Мы почти не общались. Однажды я помогла ей избежать несправедливой мести одной из аристократок. Нет, я не собиралась напоминать Лилель о каком-то долге, потому что не считала, что она мне что-то должна. Ведь тогда я поступила по совести. Но что, если мне удастся найти работу где-нибудь подальше от столицы? Это было бы отличным решением вопроса, где спрятаться от дядюшки и жениха. Окрыленное новым планом действий, который мне нравился гораздо больше предыдущего, я прочитала адрес. «Улица водяных лилий» и направилась туда.